Что же эти полеты, иллюзия или реальность? Для постороннего наблюдателя, несомненная иллюзия, самообман, одним словом. Пока я лечу, пока ветер свистит в ушах и развивает волосы, тело мое в действительности покоится в кресле. И где-то на дне сознания я это ощущаю. Но для меня самого, и что еще важнее, для моего организма, этот полет самое, что ни на есть реальность. Не так давно московские космопсихологи отправили в полуторамесячный космический вояж группу испытуемых. Оказалось, что, как ни удивительно, процессы биохимических изменений крови и ткани организма шли у них в полном соответствии с данными, уже известными по реальным длительным космическим полетам. В частности, интенсивно вымывался кальций из организма. Вдумайтесь в этот факт. Реально сила тяжести никуда не исчезала, но мозг осуществлял программу поведения организма в состоянии длительной невесомости. Летать легко, сложно научиться это делать, нет особых проблем и с путешествиями в прошлое и будущее. Справиться со своим собственным прошлым помогает память. Все вплоть до мельчайших событий нашей жизни, от первых движений в утробе матери до проносящихся за окном поезда столбов, Все запечатлено навеки. Любой день и час прожитой жизни можно восстановить. Важно лишь знать дорогу к сумеречным хранилищам памяти. Нужен проводник, такой как Кучеренко. Он вовсе не внушает, не навязывает пациентам свои представления. Он помогает высвободить гигантский потенциал резервных возможностей психики. Весь его инструментарий, он сам, его голос, его удивительная способность чувствовать малейшее колебания эмоционального состояния другого человека и правильно мим управлять. Последнее особенно важно. Ведь мало открыть человеку новый мир. Надо еще и привести его обратно. Не дать душе затеряться в фантомных мирах. Когда я первый раз вырвалась в космос, рассказывала мне Ольга Т., лечившаяся у доктора Кучеренко от тяжелого невроза. Мне стало так хорошо, свободно, что я рвалась все дальше и дальше от Земли. Я чувствовала впереди такое слияние с природой, звездами и галактиками, такая возможность почувствовать себя нужнейшей песчинкой бесконечного мира, что возвращаться назад не захочется. Остановиться помогло любопытство. Я вдруг заметила, что звезды какие-то странные, маленькие, словно острые иглы, совсем не то, что видно с Земли. Узнать, почему они выглядят именно так, вдруг стало необходимостью, как будто судьба мира от этого зависит. Я повернула обратно. «Дух проклят быть отягощенным материей», — заметил в свое время Карл Маркс. Московский шаман Кучеренко пусть на время снимает это проклятие, и тогда дух творит чудеса. Например, возможности вновь побывать в утробе матери или ощутить себя на смертном одре — Вначале занимали его сами по себе. Любопытная же вещь. Затем выяснилось, что чудеса могут оказывать благотворное влияние на психику и организм. Вот упомянутые в самом начале статьи случаи с исцелением Елены М. Чтобы взяться за ее лечение, необходимо было прежде вступить с ней в контакт. Однако препятствовал барьер. «Депрессия на почве смерти ребенка, погибшего от излучения. Елена попросту не хотела жить». «Я помогу вам умереть!» — этой фразой Кучеренко взломал панцирь апатичности. «Я действительно умерла», — рассказывала позже Елена. «Я чувствовала, как натягивается и лопается моя кожа, как разложившееся мясо стекает с костей, и весь этот ужас переживала безучастно. Вроде это происходит со мной, а мне все равно». Я хотела умереть и умерла, а они остались, родители, сын. И я вдруг почувствовала, каким без меня плохо. Вернулась, чтобы жить. А дальше надо было восстанавливать наполовину убитый радиацией организм Елены. «Делать это было и просто, и трудно», — пояснил Владимир. Просто потому, что я знал, что и где искать. Надо было в прошлом ее найти такой пик физической формы, такой день и час, когда она чувствовала себя лучше, чем когда-либо. А затем надо было поймать ключ к сохранению этого оптимума. Поиск ключа самое трудное. Я сам не могу объяснить, какой он, только чувствую, есть, пойман. Остальная забота самого организма. Он вычислит разницу между к заданным состоянием здоровья и наличным болезненным. Сам подберет и выработает лекарства, каких нет ни в одной аптеке мира. Для подстраховки я еще провожу закрепляющие сеансы, но главное уже сделанный механизм самоизлечения пущен.